Глава девятая Я зевнула и торопливо прикрыла рот ладошкой, стараясь удержать в другой руке полную корзину с покупками. На кассе передо мной стояли еще три человека, такие же полуночники. Да вот только я была вынуждена отправиться в магазин так поздно, потому что дома не оказалось еды. Последняя неделя доканывала меня на работе, черная полоса так и не торопилась заканчиваться. Работы навалилось еще больше, машина стала заводиться через раз. И лишь у сыновей в школах, обычной и спортивной, все шло на ура. Хоть где-то маячил свет, пробивающийся через плотную завесу невезения и тоски. Тосковала я по отдыху, если бы не полетевшая программа, восстановление которой заняло весь день. С утра я принялась за отчет, который планировала завершить к вечеру, и спокойно отправиться домой, и не думать о работе все выходные. Но в мои планы ворвалась системная ошибка, отправившая в нокаут рабочий компьютер. Иван, наш программист, воевал весь день, но так и не смог вернуть наработанную часть, и мне пришлось клепать все сначала. А так как Аристарховна требовала все завершить за сегодня, и никакие форс-мажоры ее не волновали, И Я задержалась до 9 вечера на работе, отчаянно подгоняя данные. А тем временем Елена и ее племянница, умница и красавица, отправились домой ровно в 6 вечера. Провожая их усталым взглядом, я дала себе слово не сорваться и показать, что могу сделать работу, могу и сделаю. Впрочем, отчет был готов. Детей я забрала от Дарины без помощи которой в таких ситуациях я не обходилась, и вернулась домой, обнаружив тоскливую пустоту в холодильнике. Мальчишки были сыты, их покормила Дарина, а у меня в животе волки выли от голода. Собрав волю в кулак, я отправила детей спать, а сама, вооружившись пакетами и кошельком, отправилась в соседний круглосуточный магазин. В нем как раз и торчала, зевая и мысленно проклиная седовласого мужичка, который, покачиваясь, выгребал мелочь. На прилавке перед ним одиноко лежала палка колбасы. Наверное, закуска, судя по тому аромату, который исходил от нетрезвого мужичка. Передо мной стояла женщина с тугим пучком волос и в безмерной куртке. Выдохнув, она что-то проворчала, и очередь наконец-то дошла и до нее. Я же перекинула корзину с руки на руку, и повертела головой. Больше никого в магазине не было, и я поймала себя на мысли, как часто здесь бываю в столь поздний час, кажется, раз в неделю. Подсчитав количество полуночных вылазок за последние месяцы, вздохнула и стала сгружать на ленту покупки. Кроме походов в магазин по ночам, я все чаще и чаще ловила себя на мысли, что хочу быть лучше. На работе я трудилась на износ, доказывая начальству, что не просто так занимаю место и получаю хорошую зарплату. Дома сыновьям я пыталась казаться заботливой и достаточно строгой матерью. Даже Дарине я хотела доказать, что справляюсь. Но вот сегодня я вновь провалилась. Антон и Андрей отправились к ней после школы, играли с Русланом, ужинали у нее. Она, как примерная мама... Проверила их уроки и расспросила про школьные достижения и новости. Я же глотала вязкую слюну, ощущая себя разбитой. Не хотела никого слушать, не хотела ничего знать. «Мне нужно отдохнуть», как мантру повторила и остановилась перед кассиром. «Пакет брать будете?» Ее хрипловатый голос от усталости резонировал с моим. «Нет, спасибо, у меня свой». Показала на цветастый пакет и стала сгребать продукты, вздрагивая от каждого звука. Я валилась от усталости с ног и хотела бы прислониться к стенке и уснуть, как кобыла в стойле. «Наша карта есть?» «Да, вот». Вытащила фирменную накопительную карту и протянула кассиру. Вновь острый, режущий как нож звук. Безналичный расчет. Кассир кивнула и дождалась, когда пройдет оплата. Вручив мне чек, она огляделась по сторонам и расслабленно опустилась на кресло. Я тайно позавидовала, ведь мне еще тащится пару кварталов с тяжеленным пакетом. Оказавшись за пределами супермаркета и ощутив, как холодный воздух скользнул под ворот пальто, я поежилась и прогнала сонливость. Два квартала. Я смогу. Покрепче перехватив в руке пакет, я побрела по светлым, благодаря частым фонарям-улочкам, погрузившись в свои мысли. Утром нужно будет сварить кашу, перемыть всю посуду, детей отправить в школу, а самой заняться уборкой. Планы, планы и еще раз планы. Пожелав себе отыскать 25-й час в сутках, я не сразу заметила, как передо мной выросла огромная тень. И это ночью. Вздрогнув, я отшатнулась и уставилась на крупногабаритную фигуру. Свет фонаря падал фигуре в спину, поэтому все, что я могла различить в потемках, так атлетичную стать, широченные плечи и ухмылку на лице. Не знаю, как, но удалось рассмотреть губы незнакомца, изогнувшиеся в кривой улыбке. Ощутив подступающую дурноту, я шагнула назад. Еще крепче цепляясь за пакет. Если придется убегать, то швырну в него бутылкой молока и пачкой макарон. Но убегать мне не пришлось, потому что фигура сделала следом за мной пару шагов, и свет от другого фонаря осветил его лицо. Теперь я видела не только изогнутые улыбки губы, но и блестящие черные глаза. Его глаза. «Вы?» Мой голос был похож на скрип заржавевшей дверной петли. «Мария Степановна?» Проговорил Роберт и наклонил голову на бок, словно пытаясь меня рассмотреть в подробностях. От его тяжелого взгляда стало не по себе. «Да-да», — прошептала, стараясь взять себя в руки и перестать трястись. «Добрый вечер, Роберт Васильевич». Голос по-прежнему дребезжал, но мне все же удалось, не заикаясь, проговорить вполне простую фразу, на которую у Роберта получилась не вполне нормальная реакция. Он выпрямился, его челюстью напряглись, а глаза превратились в два бездонных колодца, в которых я могла утонуть, если бы не мой страх. Он же меня не узнал? Пожалуй, уже ночь. Мимолетная реакция, свидетелем которой я стала, сменилась на вполне дружелюбное общение. Будто двое знакомых... Повстречались в ясный денёк на улице и решили перекинуться парой незначительных фраз. Вот только во мне бунтовало нутро. Уходить нужно, да поскорее. К такой встрече не готова, и мне казалось, что лучше бы я повстречала на своем пути какого-нибудь грабителя или пьяницу, решившего познакомиться, нежели Роберта Громова. От него так просто не убежишь. И бутылка молока, прилетевшая в лицо, Явно не возымеет нужного эффекта. Да, опознавато, Пожала плечами, осматриваясь по сторонам украдкой. Нужен срочно план отступления. Но как же еще далеко до дома? Неожиданная встреча. Очень неожиданная. Проговорил он, надвигаясь на меня. А я мелкими шажками шла спиной вперед. Да что за магия такая? Вы здесь живете? «Мне казалось, местный район я знала хорошо, но вот его встретить во дворах, да еще так поздно, точно магия?» «Нет», — ответил он, разрушая как карточный домик теорию, которую я уже успела выстроить в голове. Мои глаза округлились против воли. Хотелось бы знать, какими ветрами его сюда занесло. Да Роберт опередил меня, отвечая на еще не озвученный вопрос. Решил прогуляться и сократить путь. Будничным тоном произнес он, околдовывая меня немигающим взглядом, тем самым от которого мурашки по коже мчались табуном диких лошадей. Шумно сглотнув, я, кажется, сдала себя с потрохами. Мое нетерпение и желание испариться не осталось незамеченным. «Пожалуй, мне пора». Пробормотала чувствуя, как румянец покрывает алым полотном щеки. Это осенний холодный воздух, а не мой стыд. Главное — думать исключительно так. Тогда я вас провожу». Он сделал решающий шаг вперед, отчего я растерялась и оступилась, не заметив, как позади возник бордюр. Замахнувшись, я чуть не выронила пакет и не шлепнулась на пятую точку, если бы не его руки. Крупные, длинные, мощные. Двенадцать лет. Ничего не изменилось. Та же безумная энергетика. Та же сила. Тот же темный и пугающий взгляд, от которого теряется способность трезво думать и четко изъясняться. Но в этот раз я умудрилась что-то ляпнуть, похожее на благодарность, и услышала в ответ тихий смех. «Осторожнее, Мария Степановна!» Прошептал Роберт прижимая меня к себе и, каким-то чудом удерживая на весу, мои ноги перестали касаться земли, и я надеялась, что это ощущение возникло исключительно благодаря его рукам, удерживающим меня от падения, а не потому, что душа решила стремительно покинуть тело. «Спа... Сапа...» «То есть спасибо?» «Я не упаду. Можете поставить меня на место?» Кое-как, совладав с собой, пробормотала и осторожно была возвращена на землю. Как только мои ноги коснулись твердой поверхности, дышать стало легче, но все так же купительно. «Уверены?» Его голос коснулся меня, как горячий воздух опалил бы кожу. Я ощутила жар, вспыхнувший на щеках алыми пятнами. И как часто я буду краснеть при виде Роберта. «Более чем?» «Пробормотала» пытаясь отступить на безопасное расстояние, но его руки держали меня в опасной близости, в очень опасной. Я смутилась, но упереться в его грудь не успела, потому что Роберт наклонился, и его дыхание обожгло мои щеки вновь. «Все же я вас провожу». Зажмурившись, я пискнула что-то похожее на согласие и почувствовала, как едва уловимый запах алкоголя коснулся моих рецепторов. Он пьян? Распахнув глаза, уставилась на мужчину, который уже по-хозяйски отобрал пакет и встал рядом, ожидая моих дальнейших действий. Он был вполне собран и внимателен. В его действиях и словах я не заметила ничего подозрительного, разве только блестящие глаза, глаза, в которых тонуло. «Хорошо», — прошептала я и заставила себя сделать первый шаг. «Пусть проводит». Ничего же криминального не случится, если мы пройдемся через пару дворов и окажемся около моего дома. Наверное, так даже будет безопаснее, ведь его фигура могла хоть кого напугать, и никакой алкаш или воришка к нам не пристанет. «Вы далеко живете?» Послышался его голос, возвративший меня в реальность. Энергично покачав головой, я указала на маячившую впереди многоэтажку. «Нет». «Вон в том доме». Роберт проследил за моей рукой и кивнул. «И как часто вы гуляете по ночам?» «Бывает». Ляпнула и тут же себя отругала. Ему не стоит знать, какая я нерадивая мать, рискующая собой детьми, оставляя их дома в одиночестве. «То есть редко, очень редко. Сегодня так получилось». Затараторила, оборачиваясь и встречаясь с его глазами. Не верил, но кивнул, будто принимал мой ответ. Мысленно хмыкнув, я поджала губу. Впредь наказывая себе думать, а потом говорить. С ним нужно быть на настороже. «Вы были в школе на этой неделе?» «Не вопрос, просто факт, который Роберт решил не оставлять без внимания. Он же видел меня. Подписала новые документы. Отмахнувшись, я постаралась прислушаться к собственным шагам, а не к бешеному ритму сердца. Если оно ускорится, то к концу нашего незапланированного путешествия я получу инфаркт». «И видели тренировки?» «Совсем чуть-чуть». Солгала я, и перед глазами, как яркая картинка из кинофильма, вспыхнуло воспоминание. Поежившись, плотнее стянуло края синего пальто, под которое то и дело проникал холодный ветерок. Роберт проигнорировал вранье хотя мне показалось, что он заметил наше появление с Маргаритой Александровной намного раньше, чем я увидела его внимательный взгляд, направленный исключительно на меня. «Спасибо вам. Ребятам очень нравятся ваши тренировки. Они мне все уши прожужжали». Улыбнулась, нервно посмеиваясь над собой. «Как же сложно с ним говорить. Я все время думаю, как бы не сболтнуть лишнего». Они очень гордятся тем, что тренировками занимаетесь вы». Вместо ответа Роберт рассмеялся. Он шел рядом, но несколько минут все-таки держал дистанцию, а тут ее резко сократил, и разделяющее нас пространство. Отчего я растерялась и отшатнулась. «Да что же меня все время дергает, когда он появляется так близко?» «Ну же, Мария Степановна, не бойтесь». Мой маневр был замечен, Роберт навис надо мной, как скала, в тени которой я казалась совсем крошечной, и лишь его игривый настрой, который отчетливо слышался в голосе, позволял мне отбиваться. «Я не боюсь». «Уверены?» «Да». «А я думаю, вы все же боитесь меня». «Откуда такая уверенность?» Поинтересовалась, с трудом скрывая улыбку. Видеть, как улыбается он, пытаясь разговорить нервную собеседницу. «Каждый раз, когда мы встречаемся, вы шарахаетесь от меня, как от огня. Неужели я такой страшный?» Темная бровь изогнулась. Отчетливо рассмотрев выражение, я поймала себя на мысли. «Точно две такие маленькие копии сейчас спят мирно в своих кроватях. Как же они похожи!» «Нет, вам показалось, Роберт Васильевич!» Хмыкнув, он пожал плечами, а я ускорила шаг, в надежде поскорее добраться до дома, закрыть двери на все замки и, наконец-то, начать дышать, а не глотать жадно воздух, как утопающий в штормовом море. Оставшиеся метры мы преодолели в тишине. То ли мой резкий ответ дал понять, что я не настроена на разговор, то ли Роберт о чем-то усиленно думал, следуя за мной по пятам. Но когда мы очутились около черной подъездной двери с замком, и я с трудом отыскала дрожащими руками ключ в кармане, он поравнялся со мной. Нас разделял лишь метр. Недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Спасибо за то, что проводили. Я обернулась, зажимая в руке ключ. Там, за железной дверью, я наконец-то окажусь одна. И за это тоже. Я протянула руку в надежде заполучить пакет и смыться, но Роберт шагнул вперед и положил крупную ладонь на дверь, совсем рядом со мной. Втянув голову в шею, я глянула на него, ожидая чего угодно, но не усмешки и щекочущего кожу дыхания. «Нет, он все-таки пьян. Я же сказал, что провожу».